Глава пятьдесят восьмая Кот шальной передает привет похану Эдику. А чтобы на все сто процентов застраховать собака от потерянья перед отпускным путешествием на материк, я решила их чипировать. Собирайтесь, едем в больничку, скомандовала решительно я в один из свободных дней. Зачем? В раз опустили сёбо хвоста. Поставим вам чип. Зачем? Так надо, правила такие. Какие правила? Когда я была маленькая, я таких вопросов не задавала. Все проще было. Надо, значит надо. Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Из нашего семейства ни Кубы, ни Маня, не тем более Лялив, Комсомол или не были. Маня будь жив сейчас Комсомол. Наверняка вообще в диссиденты бы подалась. Зашьют вам пулю в башку и будете ходить такие, такие борги. Насмешливо фыркнула она. Маня, чушь не мели. Постаралась как можно строже сказать я. Чип нужен для того, чтобы собаку отслеживать, если потеряется. Тебя тоже чипирую, но позже. Еще чего? «Кошка должна быть свободной. Никто не имеет права следить за мной. Даешь защиту персональных данных!» Куба не на шутку обеспокоился услышанным. «Мам, зачем нам пуля в голове? Я не хочу пулю!» «И я не хочу! Куба не хочет, а мне как Кубе!» Подтявкнула младшая. «Молчать? Быстро ко мне ошейники надевать!» Ехать решила в государственную клинику, ибо в частной мне как-то расплывчато намекнули, что база еще не создана, что чип поставить можно, а вот увидеть свою собаку в базе не получится, а стоимость чипа от 800 рублей и выше. Государственный ветлечебница нам сказали просто: приезжайте, стоимость процедуры 301 рублей, сегодня же вечером ваши данные будут в базе. Условия в госклинике, конечно, аховые: древние плитка, обшарпанные стены, старое оборудование. Но сколько раз я слышала от владельцев домашних животных, что работают там очень душевные молодые специалисты. Какие хорошенькие! Мама с дочкой. Что будем делать? Встретила нас девушка ветеринар. Это дядя с племянницей. В ответ на приветливую улыбку невозможно было не улыбнуться. Нам бы чипа поставить. Пока я обсуждала с ветеринаром условия чипирования, Лялька пошла обследовать помещение. В углу комнаты стояла клетка с котом, о котором нас заранее предупредила ветврач. Осторожнее, кот на карантине, кусал людей на улице. Я Ляля, здравствуйте, представилась Ляле карантинному коту. Вы почему тут сидите? Полейте, срок мотаю, укусить тебя? Зачем? Затем, что я не люблю журналяку, пристаете много. Яляля, я не журналяга, не сейчас пулю в башку вставлять будут, а у вас есть пуля? Кот внимательно посмотрел на Ляльку и немного успокоился. Полю говоришь, ты чьих будешь? Я мамы Сашена, мамы Сашин. Это кто ж будет? Поханому у вас кто? Поханому у нас Эдик. Э, недоверчиво прищурился карантинный кот. Дик, сам Дик, жив еще старый пень. Ты ему кто? Сявка, Герла? Ляля не поняла ни про сявку, ни про герла. Она ответила честно. Я «Доча Ляля, а вон там сын Куба!» Кот недоверчиво посмотрел на щенка, пожевывая какую-то свою мысль. «Дочь, что-то ты не похожа на Дика, а этот твой сын Куба и подавно. Дик полосатый и в три раза меньше тебя. Приемная, что ли?» «Папа говорит, что меня взяли в питомнике». «Ясно, приемная». Совсем на старости лет у старого идиота мозги размякли. Последние свои мысли кот произнес как бы мысленно, но Ляли все равно услышала и даже обиделась за старого. Папа, вовсе не старый, а совсем даже молодой идиот. Так наша маленькая говорит. Ветеринар тем временем приготовила чипы, заполненную в журнале сведения о собаках и позвала на процедуру Кубу. Тот послушно подставил левую лопатку, куда ему был вколот чип размером с рисовое зернышко. «И совсем не больно! Манька опять наврала! Говорила, что в голову, а тетенька совсем не в голову!» Удивленно пробормотал парень. «Щенка на стол поставите?» – спросила ветврач. «Ляля весит уже весьма немало». Но я как-то справилась, подняла тушку на смотровой стол, и Лялька по старой памяти тут же полезла мне на голову. Ляля, прекрати, это не больно. Вон Кубе сделали уколчик, он и не заметил. Ты тогда тоже так говорила, а мне лапку было больно. Пока Ляля сопротивлялась, врач вколола ей чип под кожу левой лопатки и разрешила спустить щенка на пол. «Вот видишь, уже все, а ты боялась». Собаки на радостях, что все закончилось, стали тянуть на выход, где уже собралась очередь из желающих полечиться. Однако по пути Ляля успела подскочить к коту в клетке. «Поздоравливайте!» «Передавай привет своему папеньке! Скажи ему, что у меня на районе мокруха была, есть и будет. Пусть своих сявок придержит, а то порву!» Меня по амнистии скоро выпустят. А как вас зовут? Скажи, что шальной ему привет передает. Он знает меня. Дома я первым делом проверила чипы своих собак в базе данных. Они уже там были. Вот вам и отсталая государственная клиника.